Глава 20. «Долго ли, коротко, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!» Скрипучий голос туманной ведьмы усыплял. После сытного ужина, которым она нас накормила, после бани, которой по очереди парила, хотелось одного — хорошенечко выспаться. О том, чтобы под боком лежала мягкая, сладкая, распаренная джаз, я к своему стыду даже не думал. Просто хотелось спать и подумать наедине о том, что же за фигня такая приключилась и что мне с ней делать. С ней это с фигней. Ну, и с джаз, конечно же, потому что... Нет, ну, честно, я не понимал. Я мужик, а у нас, у мужиков, с намеками, вот честно, как-то не очень складывается. Нам надо все в лоб говорить. Я при императрице огромного государства, при всех ее придворных, прямо и честно сказал, что люблю Джасинду, назвал ее невестой. Видел, как щеки ее залей, чувствовал, приятно ей и еще как. А дальше? Ну вот что это было? Я отказался жениться? Да, отказался. Потому что, во-первых, я знаю, что такое скоропалительный брак. Ну, в смысле, не сам брак, а именно бракосочетание. И же наверняка хотелось другого. Все же девочки везде одинаковы. И я еще помню юность, как сестрица Зиндина докапывалась до бабули и до своей матери, рассказывая, о какой свадьбе мечтает. Помню, как одна из моих любовниц, мечтавшая затащить меня под венец, все пыталась поведать, как именно хотела бы, чтобы мы свадьбу сыграли. Там было пунктов 120, и это только те, что запомнились. Я уверен на миллион процентов, что и у Джаз и есть свои мечты. Да, она уже побывала и невестой, и женой. Но как раз первый блин-то вышел комом. Получается, со вторым не стоит не только торопиться, но и пренебрегать возможностью устроить все так, как воображается в самых ярких фантазиях. Наверняка же мечтала моя Ржуля и о роскошном платье, И о красивом торжестве. Что-что? А уж свадьба в любом мире — это свадьба. Это значит куча гостей, подарки, прием, банкет, бал. В общем, мероприятие, которое вынесет мозг жениху, доведет до истерики невесту и запомнится гостям. И что? Применять возможность. Самый счастливый, яркий, радостный день в жизни Джасинды на пару слов и взмах руки императрицы чужого государства? Нет уж, нет. Но ведь не это стало главной причиной. И я недоумевал, что ведьмуля моя костерит меня, на чем свет стоит, не понимая одной важной вещи. Я в данный момент не совсем выгодная партия. Даром, что претендент на престол. Хотя как раз вот именно поэтому и партия из меня так себя Ведь я хоть и верю в благополучный исход нашей кругосветки, но понимаю, что шансов все меньше, учитывая загадочные интриги, которые плетутся вокруг. Кстати, и туманная ведьма навела туману своими рассказами. Меня удивило, что она даже не спросила, кто мы и откуда. Значит, была заранее осведомлена. Знала, что прилетит будущий император Ализии на Золотом Драконе. Знала, что ему надо рассказать. Признаться, я немало этому удивился. Сначала. Рассказ ее показался мне просто фантастическим. Как так? Нет, ясно, что отношения между магами и членами императорской фамилии были. Браки, правда, не поощрялись, особенно если в связь вступали престолонаследники. Ну, то есть сказать просто «старший ребенок действующего императора», если это была девочка если именно она являлась наследницей престола. А в Ализии при некоторых условиях девочки наследовали корону. Не могла выйти замуж за мага. Вот младшая дочь последняя в очереди, скажем так, пожалуйста. Правда, дети в таких браках рождались крайне редко. И что самое главное, были лишены как магических способностей отца, так и чар императорской крови матери. В общем... Потомству в подобных союзах, конечно, не очень сладко жилось в нашем мире. Может, поэтому дети в таких браках появлялись нечасто. Честно, сначала я не очень-то ведьми поверил. Сказки рассказывать тут явно любят, даже джаз прониклась. Все повторяло про бабу-ягу и про то, что теперь понимает, что земные сказочники явно или выходцы из нашего мира, или попадали сюда, как и она. Только транзитом. Залетом по болотам», — как метко выразилась Рыжуля. В общем, было мне над чем подумать. Было. Я лег на огромную кровать с пышной периной, словно в облаках утонул. Конечно, надеяться на то, что джаз согреет мой бог, я не мог. Да и повторюсь, внезапно после такого сказочного приема, захотелось просто сладко, долго и спокойно выспаться. Что я и сделал. Но перед тем, как закрыть глаза, услышал начало очередной сказки. Откуда вещала ведьма, я не понял. В комнате ее не было. Устройства для связи я не заметил. И у меня складывалось стойкое впечатление, что и джаз слышит хозяйку дома, которая, к слову, отказалась представиться. Так и заявила. Главная ведьма — просто главная ведьма. Рыжуля и тут усмехнулась и кивнула. «Мда, да, м -да. Смотрю, царь, просто царь, тоже отсюда крылатая фразочка пошла. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, вот уж точно. Дело наше продвигалось не сказать, чтобы очень быстро. Дни, отпущенные мне на кругосветку, катастрофически таяли, хотя Селина со своей эклепсидрой времени нам отлично помогла, но задерживаться еще где-то уже реально было нельзя. Так что покинуть туманные земли нам предстояло уже утром. И лететь дальше. А вот куда конкретно? Я знал, что предстоит нам еще посетить летучие земли. Мы собирались туда. И туманная ведьма очень жирно намекнула, что нам туда не просто надо ради выполнения кругосветки, а очень надо, в принципе. И что, возможно, мы там найдем ответы на какие-то вопросы. Например, на вопрос о том, Кто же так старается убрать меня с дороги? Утро было вечера явно мудренее, потому что я вспомнил. Да-да, проснулся и сразу вспомнил, что рассказывала бабушка о наследнике трона, который наследником не являлся, провалил испытание кругосветкой и был заточен в тюрьму на Летучем острове. И про таинственного ребенка, которым слилась сила магов и сила императоров, Бабушка однажды тоже заикалась. Правда, где этот ребенок, что с ним сталось, этого я не вспомнил. Почему-то я думал, что он где-то затерялся и больше никакой роли в судьбе планеты играть не станет. Но, похоже, я здорово ошибался. Джаз с утра выглядел отдохнувшей, посвежевшей и очень милой. Они с ведьмой вместе готовили завтрак и обсуждали, как приятно с утра встать и умыться росой. Ты, девонька, императора своего проводи, ему тоже полезно принять с утра росиную ванну. Ведьма улыбнулась и подмигнула мне так, чтобы Джаз не видела. Взгляд туманный был красноречив, я понял. У меня есть шанс на примирение. Рыжуля не высказала особого желания меня сопровождать, но раз хозяйка просила, явно делать ей было нечего. Мы вышли из избушки на курьих ножках, которая внутри оказалась довольно вместительным, но при этом уютным дворцом, а снаружи выглядела просто симпатичным домиком. Туман, как ни странно, к утру практически рассеялся, стелился только по земле и в низинах. Джаз повела меня в сторону леса. Казалось, там темное чаща, непроглядная, непроходимая, но по факту уже через пару минут узкая тропинка вывела нас на опушку полянку усеивали невысокие растения с крупными белыми цветами. На них и разлапистых листьях, по форме похожих на кульки, сверкали выпуклые идеальные капельки росы. «И что мне делать?» — спросил я. «Сейчас», — тихо проговорила Джаз, опустила на влажный изумрудный ковер полотенце, которое мгновенно припиталось водой, подняла и протянула мне. «Приложи к лицу и к телу. Надо хм, раздеться». Если только ты поможешь, произнес я, притягивая огненноволосую недотрогу к себе. Пусти Рут. Мы... Мне надо помочь хозяйке с завтраком. Или навестить. Успеешь, сейчас тебе надо побыть вместе с любимым. С любимым, который меня не любит? Я увидел, как задрожали ее губы. Моя джаз в этот момент казалась такой юной и уязвимой. Такой нежной, словно волшебная роса из туманного леса смыла ее броню бывалой, уже обжигавшейся и, может, даже не раз женщины. Хотелось ее защитить, хотелось оберегать. Поэтому я обнял ее крепко, устроив рыжую голову под своим подбородком и сказал «любит и очень сильно». Поэтому и думает о ней, о ее спокойствии, ее будущем которая, возможно, пока рано связывать с мужчиной, в случае, если ему грозит тюрьма и опала. Моей любимой женщине не нужно разделять такую судьбу. Я этого не хочу для нее». Джаз вдруг посмотрела на меня другими глазами, будто реально совершенно иначе меня увидела, и сама поцеловала.